Долгий жизненный путь, сужденный Гёте, был еще далеко не пройден, когда краткая запись в его дневнике, всего три слова, «Схема одной биографии», датированная 11 октября 1809 года, обозначила начало его работы над поэзией и правдой. Последние страницы его автобиографии написаны осенью 1831 года, за пять месяцев до смерти величайшего немца. Огромный отрезок времени заполненный чрезвычайными историческими событиями и упорным, вдохновенным трудом над целым рядом произведений. Первая часть «Поэзии и правды» была закончена 26 октября 1811 года, когда звезда Наполеона еще ярко сияла на историческом небе. Вторая — Во второй половине ноября 1812 года, когда первые вести о гибели Великой Армии на необъятных просторах России уже стали просачиваться и в отдаленный Веймар. 6 декабря Наполеон покинул жалкие остатки своего войска и сначала в санях, потом в экипаже, соблюдая строжайшее инкогнито, промчался через Польшу, Германию, восточные старые департаменты Франции. Ранним утром 18 декабря 1812 года он прибыл в сюэль вполне сознавая, что катастрофа, постигшая его армию, послужит сигналом к восстанию вассальной Европы, но все еще помышляя о новых походах и победах. Проездом через Веймар он велел передать поклон господину Гетт, как он всегда произносил его фамилию, и больше никому. Императору, надо думать, вспомнилась его эрфуртская встреча с автором Вертера, кумиром его ранней молодости. Работа над третьей частью автобиографии совпала по времени с безнадежной борьбой Бонапарта против Европейской коалиции, с его последними победами и уже непоправимыми поражениями, с кампаниями 1813 и 1814 годов. В начале апреля 2014 -го года Гетто закончил третью часть «Поэзии и правды». 6 же числа того же месяца Наполеон подписал за себя и своих наследников первое отречение от трона Франции. В Европе и в немецких землях наконец-то воцарился вожделенный мир после столь долгих лет тягчайших испытаний. Неразноречивые слухи и неопровержимые вести с театра военных действий, ни даже грохот приближавшегося фронта не могли отвлечь писателя от упорного стремления осуществить свой грандиозный эпический замысел. И дело здесь вовсе не в пресловутом «олимпийстве Гёте», как выражаются иные ученые-литературоведы, будь то присяжные прославители поэта или же легкомысленные его хулители. Нет, Олимпийское равнодушие не было свойственно Гёте. Оно, скорее, служило ему спасительной маской, прикрывавшей основную черту его духовной сути, повышенную отзывчивость на все явления жизни, в том числе и на политические события его времени. Эта маска позволяла ему уклоняться от очередных общих разговоров на злобу дня, вносящих мнимую значительность в пошлое людское пустословие. Вошло в привычку почти в академическую поговорку приводить слова Гёте о Наполеоне, некогда больно ранившей его соотечественников. «Что ж, гремите вашими цепями, этот человек слишком для вас велик». Но так он говорил после побед Наполеона у Вейсенфельса и под Людсеном в начале кампании 1813 года. На исходе кампании он говорил иное. Имеется примечательная запись врача Кизера, относящаяся к декабрю 1813 года, когда неизбежность поражения Наполеона стала очевидной для всех, отчасти и для самого Наполеона, и уже пошли разговоры о будущем устройстве Германии. Вот эта запись. «В шесть часов я пошел к гёте, застал его в одиночестве, странно возбужденным. Я пробовал у него два часа, но так до конца его и не понял». В чрезвычайно конфиденциальной форме он поведал мне свои великие планы и настаивал на моем участии в их осуществлении. Я даже испугался его. Никогда я не видел Гёте в таком волнении, ярости, гневе. Его глаза горели, ему не хватало слов. Лицо его как-то вспухло. Великие планы, конфиденциальные переговоры, поиски единомышленников. Кизар не дерзнул передать ни содержание, ни даже тему бурного словоизвержения Гёте. Но потому что им сказано и нарочито утаяно, не так уж трудно заключить, что речь здесь шла о какой-то попытке повлиять на грядущее государственное устройство Германии и ее дальнейшие исторические судьбы. С этой же целью Гёте пишет и свою драматическую поэму «По случаю победы над Наполеоном», Пробуждение Эпименида, в которой он в резком противоречии с швинистическими настроениями, охватившими значительную часть его соотечественников, произносит такие знаменательные слова. «Будь проклят тот, кого как вал гордыня буйства одолеет, кто немцам, будучи, затеет, что корсиканец затевал». Перевод Фишеры И еще одна запись, относящаяся все к тому же времени. Или вы думаете, что мне чужды великие идеи свободы, народа, отечества? Взволнованно восклицает Гёте в разговоре с профессором Люденом. Эти идеи — часть нашего существа. От них никто не может уйти. Но вот вы говорите о пробуждении моего немецкого народа. Вы утверждаете, что он не позволит вырвать из своих рук свободу, которую он так дорого купил, жертвуя своим достоянием и жизнью. Но разве немецкий народ проснулся? Сон был слишком глубок, и первая встряска не может пробудить его чувств. Не спрашивайте меня больше. Ах, ах, коня, коня, полцарства за коня. Какое же это олимпийское равнодушие? Подавляя в себе волнение, ярость, гнев, Гёте упорно трудился над поэзией и правдой. Видел в этом свой патриотический долг перед Родиной, о чем он заявлял неоднократно. «Слагать военные песни, сидя у себя в кабинете?» «Вот уж не в моем духе», — говорил он верному Эккерману. «На биваке, где слышишь ржание конной разведки, куда ни шло». Но это не моя жизнь, не мое дело. То было делом Теодора Кернера. Служить Отечеству можно по-разному, лишь бы с затратой всех сил, отпущенных тебе Богом. Но вот война отгремела. Теперь казалось бы и отдаться мирному труду завершению истории своей жизни. Но работа над поэзией и правдой внезапно прерывается. Спокойствие, необходимая сосредоточенность, которую он так мужественно отстаивал в годы исторических испытаний, его покинули. Поистине, никто против Бога, коли не сам Бог. Геоте чувствует себя помолодевшим, обновленным, как бы вторично родившимся. Пробужденный мудрой восточной поэзией Гафиза и нежданно-негаданно свалившимся на него чувством к мариане фон Виллемер, прельстительной изулейке его западно-восточного дивана, Гёте вновь отдается лирической стихии. Стихи текут, слагаются сами собой, ничем не похожие на те, что создавались раньше. И если Гёте порою обращался и теперь к мемуарному жанру, то разве лишь к более поздним, то есть более близким к нему по времени главам своей духовной биографии. В 1817 году он заканчивает итальянское путешествие, а позднее, в 1821 и 1822 годах, пишет кампанию во Франции», знаменитую приведенными в ней словами Гёте после артиллерийской дуэли под Вальми которая закончилась первой победой революционной Франции над армией австро-прусской коалиции. Господа, мы присутствуем при рождении новой эры, и вы вправе утверждать, что видели собственными глазами ее начало. Следует, однако, заметить, что оба названных мемуарных сочинения не потребовали от автора тех творческих усилий, какие он затрачивал, работая над поэзией и правдой. В основу итальянского путешествия положены его письма и дневники 1786-1788 годов. В основу кампании во Франции записи 1792 года. Параллельно с кампанией во Франции он пишет и доводит до конца «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Только в 1824 году Гёте вновь обращается к прерванной работе над поэзией и правдой. Последняя любовь 75-летнего поэта к юной Ульрике фон левицев, его сватовство и вынужденное отречение от возможного счастья, отречение, которое чуть не стоило ему жизни, побудили Гёте воссоздать свой давний франкфурский роман Слили Шонеман, также приведший горестному разрыву. Но он и теперь не доводит до конца своей автобиографии. Надо было сперва завершить главный труд своей жизни, всемирную историческую драму о человеке и конечной исторической судьбе человечества. Фауст не должен остаться фрагментом. Лишь исполнив этот неотложный долг, Гёте решается закончить историю своей жизни. Осенью 1831 года он дописывает двадцатую и последнюю книгу «Поэзии и правды». Она кончается словами Эггмонта, который Гёте выкрикнул запальчиво и вдохновенно при прощании с одной благоволившей к нему женщиной, пытавшейся неистощимым потоком разумных доводов отговорить молодого поэта от поездки Веймар ко двору юного герцога Карла Августа. «Дитя, дитя! Довольно!» Словно бичуемые незримыми духами времени мчат солнечные кони легкую колесницу судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колесам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть. Куда мы несемся? Кто знает? Ведь даже мало кто помнит откуда он пришел. На этой великолепной автоцитате из Эггмонта, на этом выразительном символе становления поэта, его прикованности к историческому времени, но вместе с тем и его самоправности, эстетической автономности, эффектно обрывается история жизни Гёте, рассказанная им самим. Мы вправе смотреть на этот заключительный абзац не только как на полнозвучный финал автобиографической эпопеи, но в известном смысле и как на ключ, позволяющий нам проникнуть в стержневую идею поэзии и правды. Гетто был хорошо знаком со всем, что когда-либо писалось в биографическом и автобиографическом жанрах, и, приступая к работе над «Поэзией и правдой», ясно различал разнородные тенденции, которых держались, не всегда того сознавая, его предшественники — биографы и автобиографы. Более того, он прекрасно понимал, что каждая из этих тенденций выражает определенную разновидность самопознания и миропредставления, отличную во всех случаях от его Гёте собственного само- и миропонимания — и потому не отвечающую его автобиографическому замыслу. Но вместе с тем Гёте не считал, что все эти чужды ему тенденции чужды ему абсолютно. Человеческое сознание по-разному многогранно. То, что составляет основную тему, стержневую идею, в сознании и представлениях одного человека, сословия, класса, той или иной общественной формации, наконец, может встретиться где-то на периферии круга в сознании и представлениях другого. Поэтому Гёте стремился вобрать в глубоко продуманную концепцию истории своей жизни все точки зрения и темы своих предшественников, все тенденции, слагавшиеся в ходе развития биографического и автобиографического жанров. Поэзия и правда произведение, изначально задуманное Гёте, как некий синтез, как большая фуга, в которой искусно переплетаются и сливаются воедино все голоса, все многоразличные виды отношений человека к миру и к своему пребыванию в нем. Автобиография, каковой мы здесь интересуемся преимущественно, позднейший побег на древе биографического жанра. Биография возникла и получила довольно широкое распространение еще в греко-римском мире, как светская особь древнейших сказаний о мифических и полумифических героях. Впрочем, элементы мифа присущи и светским жизнеописаниям Плутарха и Светония. Черты автобиографизма впервые проступают в поздней античной философской литературе. К тому примером писание римского императора Цезаря Марка Аврелия Антония Августа II, более известного под именем Марка Аврелия, философа. Его записки к себе самому можно было бы назвать светской гуманистической исповедью, но чем-то все же родственной позднейшим религиозным исповедальным автобиографиям христианского мира, хотя бы глубоко личной нотой и ясно выраженным в них истовым стремлением к самосовершенствованию. Недаром Марк Аврелий жил и умер во втором веке христианской эры, хоть он и презирал христиан и по обычаю своих предшественников даже преследовал их. Как бы то ни было, но от его записок тянется уловимая нить к исповедальной автобиографии одного из виднейших отцов христианской церкви к исповеди Августина 354-430 год. Впрочем, и он, как некогда Марк Аврелий, вырос и возмужал в неприязни к христианскому вероучению. В молодые годы Аврелий, так звали тогда Августина, отдавался вихрю греховных наслаждений. Потом в поисках чего-то высшего принялся усердно изучать платоническую и неоплатоническую философию. Но не найдя удовлетворения и в этом, чуть не сорвался в бездну отчаяния тут -то он исподобился божественной благодати и приобщился к истинной вере, приняв крещение, будучи уже 33-летним мужем. Его исполненная пылкой веры и неукротимой фантазии автобиография, в большей мере своего рода трактат о Боге и душе, или же покаянная и благодарственная молитва, нежели жизнеописание и уже тем менее реалистическое воссоздание века. Такова она разве лишь в кратком повествовании о годах, прожитых в грехе и скверне. В дальнейшем же местоимение «ты», обращенное к Богу, так и не сходится страниц его исповеди. Кому обращен рассказ мой? Не к тебе, Господи. Он о тебе вещает моим собратьям и всему роду человеческому. Сколь мала была бы горстка тех, кому доведется читать мою книгу. А почему я пишу ее, дабы я и вся, кто прочтет ее, уразумели, из какой бездны должна взывать к тебе? Влияние, оказанное Августином на судьбы и догматическую сторону учения христианской церкви, поистине беспримерно. И притом не только в католическом мире, но спустя без малого 12 веков и в протестантском. Не менее мощно воздействовал Августин и на все последующие религиозные исповедальные автобиографии. Сочинение итальянских и немецких мистиков, позднее испанских, начиная с 16-го столетия, а затем и французских уже в 17 веке, воздействовал не только идейным содержанием, но и формой самим построением своей исповеди. Повсюду та же схема, сначала очень общий, хотя и окрашенный некоторыми реальными признаками времени, рассказ о пребывании во скверне потом несшествие божественной благодати на грешника, описание различных состояний его возродившейся и обновившейся души и под конец, впрочем и попутно, поучение для безбожников и маловеров. Было бы неправомерно здесь, во всех случаях, усматривать прямое влияние Августина. Тут сказывалась и прочная традиция христианской культуры, и достаточно устоявшаяся своеобычность христианских религиозных переживаний. Монашеская устремленность обособиться от мира, ибо, по слову апостола Иоанна, мир весь во зле лежит. Но верно и то, что Августин создал раз и навсегда, Канонический образец исповедальной жизни описаний. Гёте не следует этому образцу в своей автобиографии, хотя религиозная тема представлена в ней более широко, чем в каком-либо из его произведений. С тем, однако, чтобы в конечном счете преобразиться в прямую свою противоположность, в утверждение собственного свободного человеческого воззрения на мир, на природу, на историческое бытие человечества». Кроме типа религиозно-исповедальной автобиографии, столь радикально преобразившейся под его пером, и охватывает концепции своего жизнеописания еще два типа автобиографии. Он хорошо знал автобиографии людей эпохи Ренессанса, стремившихся познать жизнь во всей яркой, многокрасочной ее полноте. Воссоздать мир в его непрерывно меняющейся, но в каждый отдельный миг, час и день, десятилетия и век, своеобразной неповторимости и отчетливой исторической конкретности. Письма к потомкам Петрарки, мемуары врача Кордона и многих других давно вошли в круг его чтения. К тому же он сам перевел обширное жизнеописание Бенвенута Челлини, искусно сохранив грубовато-простонародную лексику и небрежно торопливый слог оригинала, лишь несколько облагородив его ритмически совершенной дикцией неотъемлемой от Гетовской прозы. Геоты восхищался реализмом видения людей возрождения, их ярким, темпераментным слогом. Но идея неучтимой своеобразной фортуны, владевшей их сознанием, была неприемлема для Геоты, противоречила его представлению о взаимообусловленности жизни человека и его времени. К этому же типу жизнеописаний примыкает и европейская мемуарная литература XVI, XVII и XVIII веков. От Гетца фон Берлихингена до герцога Сен-Симона и Стефании Луизы де Бурбон-Канти, про образы героини Гетовой и побочной дочери. Позднейший психологический тип автобиографии стал известен лишь в 1782 году, когда была посмертно опубликована знаменитая исповедь Руссо «Цепь чувств и душевных состояний» по авторскому ее определению. Беспощадная правдивость признаний, готовность автора раскрыть все до то боязливо таимые залежи чувств, запретных помыслов и влечений, но прежде всего его острый интеллект – потрясли все читающее человечество далеко за пределами швейцарской родины Руссо и его второго отечества, Франции, кануна всемирно-исторических революционных событий. Каждый из этих видов отношений человека к миру вступал в круг автобиографического замысла Гёте, утрачивая свое самодавляющее значение, но тематически его обогащая. Тенденция и самый тип Августиновой исповедальной автобиографии продолжали свой полет через столетия и век Гёте. Более того, этот особый вид автобиографии не только не иссяк в обиходе протестантизма, а достиг в 17 и 18 веках своего рода нового цветения в сентиментальных писаниях немецких пиетистов. Гёте читал их откровения достаточно усердно и в раннюю пору даже увлекался ими. Позднее же и сам сочинил, воссоздавая, а отчасти пародируя, их особое обличие, свои признания прекрасной души из ученических годов Вильгельма Мейстера. Юноше он даже пытался сблизиться с кругами пиетистов и гернгутеров при содействии Сусанны фон Клетенберг подруги и уважаемой родственницы его матери. Пожилая девица и в прям прекрасной души, она горячо привязалась к молодому родственнику еще в пору, когда он долго хворал в родительском доме, прервав по болезни свои не слишком усердные занятия в Лейпцигском университете. Вполне сознавая, как мало похож этот впечатлительный юноша на ее благочестивых единомышленников, Она шутливо его заклинала не прибегать к христианской терминологии, будь то в стихах или в задушевной беседе, тогда Дион он меньше всего ей нравится. Но Гета был по-своему искренен. Та братская община, с которой он соприкоснулся, привлекала его, по его же признанию, тем особым обоянием, которое исходит от любой религии, еще пребывающей в становлении, еще поглощенной непритворным стремлением к нравственному обновлению. Гёте, казалось, что на его глазах возобновляются времена апостолов, когда все было еще так свежо и поистине духовно. К тому же, и это всего важнее, юный Гете связывал, без должного на то основание, как он позднее убедился, религиозно-нравственные упражнения пиетистов и гернгутеров с народным, искательством, восходившим не столько к раннему христианству, сколько к позднейшим ересеучениям, прошедшим через все средневековье и особенно гневно и грозно прозвучавшим в эпоху реформации и крестьянской войны в Германии, когда, говоря словами Энгельса, у немецких крестьян и плебеев зарождались идеи и планы, которые достаточно часто приводят в содрогание и ужас их потомков. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 7. Страница 345. В представлении молодого Гёте религиозная жизнь сплеталась в единое и неразрывное целое с жизнью гражданской. Еще мальчиком я любил слушать историю о повстанцах, Феттмельхе и его сподвижниках, которые подняли мятеж против правителей города, И вот я вычитал из книги того стародавнего времени, что хотя мятежники и были осуждены на смерть, но и некоторые члены городского совета получили отставку, ибо в управлении городом и впрямь творилось много дурного и беззаконного. Теперь я скорбел об этих несчастных людях, сознавая, что они были принесены в жертву лучшему будущему. Как внук Шульгейса, Я не был в неведении относительно тайных изъянов такого рода, патрицианских республик. Все, что доселе внушало мне почтение, теперь предстало передо мной как бы в кривом зеркале. Я безмерно ненавидел любую несправедливость, ибо все дети — регористы в вопросах морали. Страстная поглощенность нравственным познанием — и привела Гёте к увлечению новым братством, но от него же и отвратила. «Мой постепенный отход от христианского вероучения, — поясняет Гёте, — объясняется тем, что я чрезмерно серьезно, со страстным увлечением старался постичь его. Вскоре он слишком ясно убедился в несерьезности этого религиозного движения, в его неплодотворности, то есть в полной неспособности что-либо изменить» в историческом бытии человечества. Позднее Гёте видел в Христе, как явствует из одного его разговора с Экерманом, всего лишь некое высшее откровение нравственности. Это сказано очень в духе деизма французских просветителей, в духе немецкого классического гуманизма. Он и в старости излагал свое кредо, так и не научившись христианской терминологии. Иное дело, когда речь убежденного церковника воспроизводилась в Гетте как художником. Страницы поэзии и правды, содержащие апологию католического религиозно-церковного обихода с его обилием таинств, приучающим прихожан к восприятию внутренней религии сердца и внешней религии церкви как неделимого целого, как единого великого таинства, И осуждение скудной обрядности протестантов, мало что говорящей уму и сердцу, в риторическом отношении великолепны. Но когда Гёте говорил о церкви от своего лица, он всегда изъяснялся языком заядлого еретика, если угодно даже в духе вольтеровского деизма и антиклерикализма. В постановлениях церкви очень много вздору. Но церковь хочет господствовать и держать в своих руках ограниченную толпу. Богатое высшее духовенство ничего так не боится, как просвещение масс. Очень долгое время оно не подпускало их даже к Библии. И в самом деле, что подумал бы бедный член общины о царственном великолепии богатого епископа, прочтя он в Евангелии о бедности и нужде Христа, скромно ходившего пешком со своими учениками, тогда как князь-епископ разъезжает в карете, запряженный шестериком».